Капитан остался невозмутим. «Прежде всего, не будем торопиться. Я капитан корабля Джеймс Стюарт. Теперь представьтесь вы. Мое имя ничего вам не скажет. Один человек вообще ничего не значит, если у него есть цель». «У вас есть цель, которая может оправдать убийство сотен ни в чем не повинных людей? Цель оправдывает средства, не так ли?» Нет и не может быть цели, оправдывающей убийство. «Капитан, не надо патетики. У вас есть шанс спасти пассажиров, но корабль погибнет в любом случае». «Вы погибнете вместе с кораблем. Неужели вы этого не понимаете? Я сознательно иду на это, но ради чего?» «По крайней мере, изложите свои требования. У меня есть возможность связаться с землей. Я не последний человек в компании и пользуюсь определенным влиянием в деловых кругах. Скажите, чего вы добиваетесь, и вполне возможно, что мы сможем удовлетворить ваши требования». «Уверен, что не сможете. Все же скажите, компания достаточно богата». Я громко рассмеялся. «Бросьте, капитан, разве я похож на человека, готового рискнуть жизнью ради каких-то паршивых денег?» «Я не знаю, на кого вы похожи. Я даже не вижу вашего лица. Давайте откровенно. Вы объявляете, что захватили корабль и через четверть часа уничтожите его. Согласитесь, я имею право знать, ради чего вы это делаете». «На сумасшедшего вы не похожи». «Спасибо за комплимент. Что есть нормальность, а что сумасшествие?» «Но я не могу просто так отдать корабль в распоряжение маньяка». «А вам будет легче, если в последнюю минуту жизни ваши пассажиры узнают, что погибли во имя чьей-то высокой идеи». Я еще раз вам повторяю. Учтите, наш разговор транслируется на землю. Нас слушают компетентные люди. Если вам недостаточно моего слова, то к переговорам подключатся люди, которых вы назовете. Я еще раз предлагаю вам изложить свои требования. Мы можем обсудить их и, вполне возможно, найдем взаимоприемлемое решение. Я посмотрел на часы. По моим расчетам, они уже должны показаться. Я рявкнул. «Заткнитесь, пожалуйста, капитан!» Я прислушался. Со стороны противоположной той, откуда я пришел, послышался слабый шорох. «Все правильно. Капитан пытается меня уболтать, а в это время ко мне уже подбираются ликвидаторы». Я достал бластер и выпалил в сторону, откуда донесся шум. Вспышка распорола полумрак в глубине галереи. Кто-то ругнулся в полголоса, потом все стихло. Я громко крикнул, чтобы меня услышали все и капитаны, атакующие. «Капитан, немедленно остановите своих людей! Выключатель бомбы зажат в моем кулаке! Кстати, там очень сильная пружина. Как только я разожму кулак, взорвется трубопровод с жидким кислородом!» «Через вентиляционную шахту надо мной огонь немедленно распространится по всему кораблю. Возможно, вы сумеете его остановить и спасете корабль, но сколько пассажиров погибнет в пожаре?» «Остановите своих людей, я считаю, до трех. Раз...» Капитан отреагировал сразу. «Первый офицер, остановитесь и уходите из машинного отделения. Это приказ...» Вся попытка атаки была чистой воды блефом. Капитан выполняет установленную процедуру, он обязан попытаться отвлечь и уничтожить меня. Я тоже играю свою роль, делаю вид, что ничего такого не подозреваю. Все, капитан, ваше время на раздумье кончилось. Вы можете подтвердить, что меня слышат на земле? Я уже сказал, наш разговор транслируется на землю и записывается, можете говорить. Отлично! Вот мое официальное предсмертное заявление. Я представляю фронт избавления планеты Тринития. 30 лет мы страдаем от незаконных поселений на нашем спутнике, которые построили оккупанты с соседней планеты Черсу. Дипломатические переговоры с захватчиками не имели результата. От имени планеты Тринития фронт избавления требует от мирового сообщества немедленно принять меры по прекращению незаконной оккупации. С этой целью мы проводим предупредительный теракт. Я дам вам возможность эвакуировать корабль в обмен на обещание не предпринимать никаких попыток помешать мне. Если я замечу любое подозрительное движение, я тут же взорву трубопровод.